Глава 20. Взломайте статьи в интернете. Если бы у интернета был голос, уверен, он был бы таким, как у Хелл-9000 из космической Одиссеи 2001 года. «Привет, Нир», — сказал бы мне интернет, негромко и монотонно. «Рад тебя видеть снова». «Интернет, мне нужно быстренько посмотреть кое-что для статьи, которую я пишу», — ответил бы я, — «и снова за работу» отвлекаться в этот раз совсем не буду». «Конечно, Нир, но раз уж ты здесь, разве не взглянешь на заголовки новостей?» «Нет, Интернет», — возразил бы я. «Я зашел просто, чтобы найти кое-какую конкретную информацию. Я не могу отвлекаться». «Конечно, Нир», — сказал бы Интернет, «но эта статейка под названием «10 лучших уловок для повышения производительности, о которых вы просто должны знать, может оказаться тебе полезной». Может, все-таки щелкнешь по ней? Интересно, заколебался бы я. Просмотрю быстро и опять за работу. Спустя три часа я спохватился бы, что потратил уйму времени, перескакивая с одной статьи на другую, и стал бы проклинать интернет за то, что он снова затянул меня в водоворот своего контента. Я не только растрачивал время, читая чересчур много статей, Часто в моем браузере громоздились десятки, если не сотни, открытых вкладок. Эти внешние раздражители не только продолжали меня отвлекать, но и становились причиной страшивших меня сбоев в компьютере, при которых все мои вкладки, как и то, над чем я работал, просто уничтожались. К счастью, все мои проблемы с вкладками решило одно простое правило. Я никогда не читаю статьи в веб-браузере. Сами понимаете, я как писатель каждый день пользуюсь интернетом в исследовательских целях. Но теперь, обнаружив новую интересную статью, я больше не прочитываю ее сразу в веб-браузере. Я изменил время и способ изучения статей в интернете и, таким образом, избавился от соблазна почитать что-нибудь еще и потратить больше времени, чем собирался. И вот как мне это удалось. Для начала я установил на телефон приложение под названием Pocket, а на ноутбук – соответствующее расширение браузера. Чтобы оставаться верным своему правилу – никогда не читать статьи в браузере, я всякий раз, наткнувшись на статью, которую мне хотелось прочесть, просто щелкаю в браузере по ярлыку Pocket. Pocket извлекает текст веб-страницы и сохраняет его без рекламы и иного ненужного контента – приложений на моем смартфоне. Я заменил свою прежнюю привычку либо сразу прочитывать текст в интернете, либо загромождать свой браузер на новую, сохранять статьи и просматривать их через некоторое время. Такой образ действий не препятствовал моей тяге к поглощению информации. Мне достаточно было знать, что информация это в целости и сохранности, и я смогу изучить ее позже. Но когда же мне удавалось добраться до сотен статей, которые я себе сохранил? Я что же, просто переносил проблему из браузера в телефон? И вот вам пример ситуации, в которой планирование по методу таймбоксинга в сочетании со взломом внешних раздражителей может оказаться очень полезным. Каждый знает, что при одновременном выполнении нескольких задач производительность снижается. Не так ли? Все мы видели результаты исследований и читали статьи о том, что невозможно делать два дела сразу. В некотором смысле это так. Факты свидетельствуют о том, что людям очень плохо удается работать над двумя сложными задачами одновременно. Разрываясь между ними, мы в целом допускаем больше ошибок и расходуем больше времени, иногда вдвое больше, на их выполнение. Ученые объясняют это тем, что наш мозг вынужден затрачивать много сил на переключение внимания. Тем не менее, при правильном подходе многозадачный режим позволяет извлечь больше пользы при минимуме дополнительных усилий. Я называю это многоканальной многозадачностью, и это отличный способ выжать больше из своего дня. Чтобы правильно работать в режиме многозадачности, нужно понять – Какие ограничения мозга мешают нам заниматься больше, чем одним делом сразу? Во-первых, у мозга есть предел по объему обрабатываемой информации. Чем сильнее требуется сконцентрироваться на задаче, тем меньше остается места для чего-либо еще. Вот почему мы не можем синхронно решать две математические задачи. Во-вторых, у мозга ограниченное число каналов внимания, и в каждый отдельный момент Он способен осмыслить лишь один сенсорный сигнал. Попробуйте-ка послушать сразу два разных подкаста. Один из одного наушника, другой из другого. Естественно, вы не сможете уловить информацию из одного наушника, не отключив мысленно другой. Но, несмотря на то, что в каждый отдельно взятый момент мы можем воспринимать информацию только из одного источника, Мы вполне способны обрабатывать информацию, поступающую по нескольким каналам. Ученые называют это перекрестным восприятием. Мозг просто ставит некоторые мыслительные процессы на автопилот, пока вы размышляете над чем-то другим. Если нам не требуется очень глубоко концентрироваться на каком-либо канале, мы способны заниматься больше, чем одним делом сразу. Исследования показывают, что некоторые вещи удаются человеку лучше, когда задействовано сразу несколько сенсорных входных каналов. Например, при определенных видах обучения результат повышается, если человек задействует одновременно слух, зрение и осязание. В одном из недавних экспериментов у участников, которых во время выполнения творческого теста попросили ходить, пусть даже медленно и по бегущей дорожке тренажера, Результаты были выше, чем у тех, кто выполнял задание сидя. Некоторые виды активности особенно хорошо сочетаются друг с другом в режиме многоканальной многозадачности. Приготовление и употребление здоровой пищи вместе с друзьями приносит пользу как телу, так и дружеским отношениям. Выйдя из офиса на улицу, чтобы прогуляться и заодно поговорить по телефону, вы делаете два хороших дела сразу. Прослушивание аудиокниги в жанре нонфикшн по дороге на работу – прекрасный пример того, как можно, вкладывая время в самосовершенствование, получить максимум от каждодневной поездки. А если включать аудиокнигу дома, когда готовишь или убираешься, кажется, что с рутинными домашними делами управляешься быстрее. Доказано, что еще один вид многоканальной и многозадачной активности помогает людям приводить себя в форму. Кэтрин Милкман из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете показала, как виды деятельности, которые нам нравятся, помогают делать то, что мы должны. Милкман провела эксперимент. Его участникам раздали айпод с загруженной аудиокнигой, которую можно было слушать только в тренажерном зале. Книги были подобраны так, чтобы острый сюжет заставлял с нетерпением ждать, что же будет дальше. Результаты оказались просто потрясающими. Число визитов в тренажерный зал у тех из участников, кому разрешили слушать аудиокниги только в этом самом тренажерном зале, оказалось в полтора раза выше, чем количество посещений у участников из контрольной группы. Метод «Милкман» под названием «приманка в комплекте» применяется для того, чтобы удовольствие, получаемое от одного вида деятельности, стимулировало нас к другому ее виду. В моем случае чтение статей, сохраненных приложением Pocket, это удовольствие, которое я получаю в награду за то, что поддерживаю себя в форме. Каждый раз, когда я иду в тренажерный зал или совершаю долгую прогулку, Я слушаю статьи, преобразованные Pocket из текста в речь. Встроенная функция чтения работает просто изумительно. Hell9000, чьим голосом говорил раньше интернет, сменился голосом веселого британского парня, который читает мне отобранные мной статьи без всякой рекламы. Метод многоканальной многозадачности – пока еще мало востребованная тактика получения максимума от своего дня но ее внедрение позволяет сэкономить время на важные дела, а метод «приманка в комплекте» делает такие занятия, как поход в тренажерный зал, более приятными. Опробованный мной вариант взлома статей в интернете – пример того, как можно победить искушение прочесть еще один последний текстик или открыть еще одну вкладку «На потом». Заменив вредные привычки новыми правилами и приемами, я стал плодотворнее работать и сумел приструнить Хела с его искушающими призывами. Теперь, если я чувствую, что готов перескочить в интернете с одной статьи на другую, я механически возражаю. Прости, интернет. Боюсь, я не могу этого сделать. Запомните. Статьи в интернете изобилуют потенциально отвлекающими внешними раздражителями. Открытые вкладки могут сбивать вас с курса и затягивать в съедающее время водоворот информации. Введите правило. Пообещайте себе, что будете сохранять интересную информацию на потом при помощи приложения вроде Pocket. Сюрприз! Вы способны заниматься несколькими делами сразу. Используйте метод многоканальной многозадачности, например, слушайте статьи, занимаясь в тренажерном зале, или разговаривайте с коллегой, прогуливаясь по парку.